Санкт-Петербург, июль 2001 года. Первый, самый сложный месяц после рождения ребенка, остался позади. Максим немного окреп, поправился и подрос. А Лита никак не могла отоспаться. «Как же другие управляются? Действительно, одинокие матери, у которых плохо с деньгами и которым не на кого положиться». Время от времени думала она. Эви, как могла, решала бытовые проблемы, юхур закупал продукты, подгузники, да и все необходимое для жизни. А молодая мать только кормила ребенка и гуляла с ним. Работу в витофарме она забросила. Там без нее руководили Негурица Виктор Петрович и Маргарита Васильева, с которыми она изредка разговаривала по телефону. К концу июля ей привезли полугодовой баланс — и отчет о прибыли и убытках Витофармы. Лита внимательно ознакомилась с материалами и осталась довольна. Положение компании было стабильным. «Да, если бы Полимеду удалась эта афера с налоговыми штрафами в один миллион долларов, то нам бы не поздоровилось, сказала она Маргарите Васильева, из которой по телефону обсуждала итоги первого полугодия. Владимировна. «Вы полагаете, что налоговая от нас отстанет? Мы тут, если честно, очень перепугались, когда получили этот ужасный акт. Виктор Петрович ходил как в воду опущенный. Он только вас боялся расстраивать». «Не волнуйтесь работайте спокойно. Мы с Екатериной Рогалиной держим ситуацию под контролем. Наше дело в суде против налоговой инспекции приостановлено и непонятно, когда возобновиться. Я стесняюсь спросить». «А сколько вам это стоило?» Витафарма платит Екатерине Рогалиной 50 долларов в час в пересчете на рубли или 400 долларов за рабочий день. Это очень высокая адвокатская ставка». «Вы хотите сказать, что это все?» «Да, это все, если не считать моих потраченных нервов и седых волос». «Я эту так называемую выемку документов с автоматчиками полимеду не забуду. Слава богу, что мой Максим родился здоровым и в срок». Маргарита Васильева впервые услышала в голосе своей начальницы металлические нотки и подумала о том, что рождение второго сына пробудило в ней тигрицу. Лита не стала дальше обсуждать тему проверки и предложила перейти к анализу финансовой отчетности. Я посмотрела баланс. В целом все хорошо, но у меня возникли некоторые вопросы. Как вы провели новую технологическую линию, которую мы закупили у Дзинтерс? Я ее в учете не вижу. А ее пока и нет. Она у нас проходит по статье «Инвестиции». Я нарочно перевела остаток по договору в Дзинтерс только в середине июля. Во-первых, свободных денег не было, а в начале июля мы получили поступление от наших аптек за реализованную продукцию. А во-вторых, они согласились подождать. Виктор Петрович сказал, что там у них есть еще две старые советские линии, они их предлагали Невской косметике, но там работают западные эффективные менеджеры, которые от их услуг отказались. Как интересно. Не понимаю, почему эти западные менеджеры так поступают. Наверное, хотят освоить как можно больше денег инвесторов. Ну хорошо. Вернемся к нашей технологической линии. Правильно ли я понимаю, что мы ее поставим на баланс третьим кварталом? Да, правильно. А льготы по налогу на прибыль мы применяли для инвестиций во втором квартале. Да, я решила применить. Прибыль мы показали, и очень жалко было платить государству деньги, которых у нас и так не хватает. Согласно моим расчетам, налог на прибыль мы не платим до конца текущего года. И НДС тоже уменьшали на сумму НДС с инвестиций. Да, уменьшили. С этим, конечно, трудно согласиться. Это допущение сделано с натяжкой, но я баланс подпишу в таком виде – «Денег на оплату большего НДС все равно у нас нет». «А как там новый главный бухгалтер? Как ее зовут Ирина Николаевна?» «Она хорошо входит в работу. Она более послушная и покладистая, чем ее предшественница. Старается вникнуть в наши процессы». «А, кстати, что там с ее предшественницей? Она куда-то устроилась?» «Не знаю, Секлетая Владимировна. Мы с Виктором Петровичем на нее очень обижены». Он вообще считает, что это она подделала документы и подложила их в сейф. Это вряд ли. Здесь чувствуется жесткая рука Натальи Власовой. Их разговор прервал плач Максима, который проснулся и хотел есть. Лита побежала к нему, расстегивая на ходу кофту. Она успокаивалась, когда кормила ребенка. Но сегодня молодая мать решила, что раз в Витафарме все стабильно, нужно заняться регистрацией Максима в органе ЗАГС и, с учетом ее деликатной ситуации, сделать это самой и немедленно. Отдел ЗАГС. Центрального района располагался на втором этаже особняка начала XIX века на Суворовском проспекте. Лита поднялась на второй этаж по мраморной парадной лестнице, украшенной витиеватой лепниной, плафонами и огромной хрустальной люстрой. «Да», — подумала Лита, — «какой шикарный ЗАГС, особенно по сравнению с московским фрунзенским отделом, где я регистрировала брак». «На участке регистрации рождения...» Молодая девушка, изучив документы, удивленно посмотрела на нее и сказала, что пойдет к начальнице советоваться. Они вернулись уже вдвоем, и руководитель отдела ЗАГС в весьма уважительном тоне обратилась к посетительнице. Поздравляю вас с рождением сына. У вас несколько сложный случай, потому что вы хотите записать отцом ребенка мужчину вашего мужа. Который умер более семи лет назад. Я могу зарегистрировать вашего ребенка только по заявлению от одинокой матери. Вы ведь не состоите в браке? Да, я вдова. У нас с моим покойным мужем есть еще ребенок сын Владимир, которому в этом месяце исполнится 22 года при этих обстоятельствах я могу вам порекомендовать следующее мы сейчас зарегистрируем вашего ребенка и в актовой записи о рождении в графе отец поставим прочерк вам с этим свидетельством о рождении документом клиники о проведении процедуры эко справкой о рождении ребенка а также нотариальным согласием вашего мужа на использование вами его спермы необходимо идти в суд там они вынесут решение об установлении его отцовства уже на основании этого решения мы составим актовую запись и внесем сведения о вашем покойном супруге в запись акта о рождении ребенка а как же мы присвоим отчество ребенку если нет отца Отчество мы присвоим на основании вашего заявления одинокой матери. Пожалуйста, укажите в заявлении, что в актовую запись о рождении внести отчество ребенка Максимович. И еще. Я не могу указать в актовой записи о рождении фамилию вашего покойного мужа. На основании закона ребенок до решения суда об установлении отцовства может носить только вашу фамилию. Я это поняла и напишу такое заявление. Хорошо, пишите, и инспектор вам все оформит. И еще хочу дать вам совет. Для того, чтобы получить решение суда без примедления, пожалуйста, соберите все документы ЗАГСа. Это ваше свидетельство о браке, свидетельство о рождении вашего сына, свидетельство о смерти мужа и что там у вас еще есть. Я возвращала девичью фамилию после смерти мужа». «Хорошо, и тогда это свидетельство о перемене имени. Идите в суд со всеми этими документами. Я вижу, что вы хорошая женщина. Хотите, я помогу вам составить исковое заявление в суд?» «Да, я буду вам очень благодарна». «Отлично, запишите мой телефон для связи». Собирайте документы, и как только все будет готово, позвоните мне, я подъеду к вам домой или в офис». Воодушевленная Лита с ворохом документов и свидетельством о рождении Максима, пока Красицкого Максима Максимовича, вышла из ЗАГСа и села в машину к Юхору. «Какие у нас в Питере хорошие люди, добрые и отзывчивые» думала Лита, всю дорогу домой.